Глава 43. Обратная сторона жизни. 13 июля 1977 года. Южный Бронкс, город Нью-Йорк. Марта покачала головой и снова склонилась над рулем. Они ехали уже минут 15. Улицы вокруг были относительно чисты. Казалось, что с наступлением хаоса большинство людей вышли к центральным улицам. Хоппер их понимал. Здесь, на узких улочках между высокими зданиями, темнота казалась почти физически ощутимой, чем-то живым, обнимающим весь город, подобно сворачивающейся в кольце змеи. Хоппер постарался изгнать из головы эти фантазии. «Мы едем не в ту сторону», — сказала Марта, плавно останавливая машину посреди жилого квартала. «Если мы хотим добраться до властей, то нам надо ехать на юг, к Манхэттену. Через секунду работавший в холостой двигатель снова заглох. Хоппер повернулся к ней. Так. И почему ты мне помогаешь? Марта втянула щеки и постучала по рулю обеими руками. Слушай. Ты коп. А там, откуда я родом, копы. Это плохие новости. Хоппер покачал головой. Я ничего не понимаю. Марта вздохнула. Я имею в виду, насколько я могу тебе доверять. А мне нужно тебе доверять. Я заключила пари сама с собой. И прямо сейчас надеюсь, что ставка окажется выигрышной. Ты права, Якоб. Я сейчас... В смысле... Я был под прикрытием. Задача заключалась в том, чтобы выяснить, чем занимается святой Иоанн с гадюками. Каковы их планы? и как его остановить. После того, как я все узнаю, я должен был передать полученную информацию в федеральное спецподразделение, чтобы в дело вступили они. Так что да, ты можешь мне довериться. Но мне также важно знать, могу ли я доверять тебе, потому что я должен как можно... «Скорее передать информацию властям, для чего может понадобиться твоя помощь!» Марта кивнула. «Я тебе помогу. Понимаю, что слишком долго ждала, но, возможно, у нас еще есть шанс. Чего ждала?» «Слушай, я хоть и не коп, — ответила Марта, — но я присматривала там за своим братом, Леруем». «Ты присматривала за ним?» Это же он пытался вытащить тебя оттуда. Он пришел в полицейский участок и попросил защиты или помощи. Так я и влез во все это. У Марты отвесла челюсть. Так вот, куда он ходил. Затем удивление сменилось весельем, и она улыбнулась. Ну и засранец. Но он все еще мой младший брат. Она удобнее устроилась в кресле и покачала головой, словно обдумывая новые открывшиеся факты. Затем она снова повернулась к Хопперу. Я несколько лет его искала. «Послушай, жизнь дома была очень тяжелой, и я не виню его. Банды сулили обещания, давали возможность увидеть совсем другую жизнь, и он сдался. Наша мама очень расстроилась. Знаешь, сколько ему было тогда лет?» Хоппер промолчал. «Одиннадцать», — ответила за него Марта. «Этому чертову дурню было одиннадцать, когда он начал бегать за королями Бронкса. Я пыталась помочь ему, и не раз, но ничего не помогало. В конце концов, я совсем потеряла с ним связь. Большинство членов нашей семьи решили тогда, что он мертв, что, скорее всего, его застрелили на углу какой-нибудь чертовой улицы, но только не мама. Она никогда не соглашалась признавать его мертвым. Так что, в конце концов, я пообещала ей, что найду Леруя и приведу обратно домой, понимаешь? Поэтому я уволилась с работы, попрощалась с мамой и отправилась на поиски. К тому времени он уже порвал с королями, и прибился к фуриям. Потребовалось не так уж много времени, чтобы вступить в их ряды. Понятно, что Лерой был против. Он боялся, что я пришла забирать его домой, и, конечно же, он был прав. Но я его старшая сестра. Я знала, как играть в эту игру, и понимала, что если я хочу его вытащить, то это займет какое-то время». Он очень глубоко увяз туда, и мне очень многое нужно было сделать, чтобы хоть что-то получилось. «Значит, и осталась, чтобы за ним присматривать?» «Черт, да!» «Я же пообещала нашей маме». «Ты бы ведь так же поступил, разве нет?» Хоппер кивнул. «Конечно же, да», — сказала Марта, опустив глаза в пол. «Постепенно все наладилось». В смысле, мы поговорили с Лерой и разрешили все недомолвки. Оказалось, он не так уж злится на меня, как раньше. И я восприняла это как добрый знак. С тех пор мы стали держаться вместе. Потом появились гадюки, и Фурии присоединились к ним вместе со всеми другими бандами. Резчиками, закрепителями, психами и так далее. «И ты пошла за ним?» «Поверь, я искала выход, но это проще сказать, чем сделать. Все, что я могла, это обеспечивать нам безопасность и держать ухо востро». Она вновь посмотрела на Хоппера. «Я надеюсь, что не ошиблась с тобой, потому что мне очень нужно выбраться и вытащить Леруя. Мы должны вернуться домой». «Не только ты», — ответил Хоппер. «Значит, Мы можем помочь друг другу. Ты, кажется, многое знаешь о святом Иоанне и гадюках, и о том, что, черт возьми, происходит прямо сейчас. Марта пожала плечами. «Что-то знаю, по крайней мере, больше, чем другие. Я неплохо поднялась в фуриях, и святой Иоанн держал меня при себе, так что да, я кое-что знаю». «В любом случае ты знаешь больше, чем я», — сказал Хоппер. «Мы должны сообщить федералам как можно больше информации». Он помолчал. «Так ты мне поможешь?» «Да, черт возьми. Если это поможет вернуть Леру я домой, к маме, то я готова сделать все, что угодно». Марта посмотрела на ряды домов, возвышавшихся по обе стороны от их стоящей машины. Наверное, мы не сможем воспользоваться телефоном. Кстати, телефонная связь питается от отдельной электросети, сказал Хоппер и развернулся на сиденье. Вон там на углу есть телефонная будка. Давай проверим. Сможешь ли ты снова завести эту штуку? Марта повернула ключ, и машина жила. Она включила задний ход и резко тронулась с места. Машина стукнулась о бордюр возле будки и остановилась. Хоппер вышел из машины, и пока он ее обходил, ему все время казалось, что краем глаза он видит какое-то движение. Фигуры и тени на крышах соседних зданий. Но когда он оборачивался, никого там не было. Просто темные дома на фоне более светлого неба, От облаков теперь отражалось все больше и больше огней, потому что Бронкс горел. Он слышал сирены пожарных машин, но за много миль отсюда до сих пор не ощущалось, или он просто не видел никакого присутствия полиции. До телефонной будки еще не добрались вандалы, и это внушало осторожный оптимизм. Сам телефон был на месте и выглядел неповрежденным. Однако трубка молчала. Хоппер несколько раз нажал на рычаг, без всякого результата. Кажется, телефонная связь отключилась вместе с электричеством. Выйдя на тротуар, он прислушался к гудкам и сиренам вдалеке, и ему показалось, что он слышит что-то еще. Он вышел на середину улицы и стал разглядывать дома. «Получилось?» Хоппер оглянулся через плечо и увидел Марту, стоявшую возле универсала. Она облокотилась о дверь, поставив одну ногу на порожек. «Нет», — ответил он и снова покрутил головой. «Ты это слышишь?» Позади него с громким стуком захлопнулась дверь машины, и он услышал приближение Марты. Он пошел дальше, к Т-образному перекрестку. Прямо впереди раскинулся небольшой парк, окруженный деревьями, с пересекающей его мощенной дорожкой. В середине виднелся высохший фонтан. С другой стороны парка, на параллельной улице, стоял ряд домов, верхний этаж одного из которых был освещен. На свету двигались люди. Хоппер услышал слабо доносящуюся оттуда музыку. «Думаю, богатым не приходится переживать по поводу отсутствия электричества», — сказала Марта. Хоппер взглянул на нее, затем снова посмотрел вокруг. Она была права. Действительно, территория вокруг парка выглядела довольно ухоженно. Ряд домов были пятиэтажными. На верхних уровнях располагались просторные открытые веранды с большими французскими окнами в глубине. На одной из таких веранд вовсю шла вечеринка. Марта прищелкнула языком. «Как думаешь, мы сможем воспользоваться их телефоном?» Хоппер покачал головой. «Телефоны не работают», — сказал он, указав большим пальцем через плечо на кабинку на углу. Что нам действительно нужно, так это найти полицейского и воспользоваться его рацией. «Ты видишь здесь полицейских?» «Уверенно, они уже спешат из Бронкса на пожар». Она помолчала. «А как насчет пожарных? У них есть радио?» «Можно попытаться, но, мне кажется, у них и без нас достаточно забот». «По улице пронесся пронзительный свист, как если бы кто-то пытался поймать такси». «Это ты, Фрэнки?» — крикнул кто-то с веранды. Хоппер нахмурился и пошел вперед, чтобы получше разглядеть, что там происходит. Пройдя с Мартой через парк, он увидел на веранде около дюжины людей, которые разговаривали, курили и пили. В углу стоял стол и большой магнитофон на батарейках, откуда доносились звуки песни Брюса Спрингстина «Рожденный бежать». Примечание. Рожденный бежать» – заглавная песня третьего студийного альбома американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенного в августе 1975 года. Многими американскими музыкальными изданиями и критиками данный альбом признавался одним из главных в истории рок-музыки. Конец примечания. «Прости, но я не Фрэнки», – ответил Хоппер. Еще несколько человек подошли к перилам веранды и высунулись наружу, чтобы посмотреть, кто там стоит. Хоппер не мог разглядеть их лиц, поскольку сзади ярко светились французские окна. «Чарльз?» — спросила какая-то женщина. Хоппер обменялся взглядами с Марта и снова повернулся к вечеринке. «И не Чарльз?» «Ну, значит, ради любви к Майку тебе следует принести нам еще шампанского». Как бы в подтверждение ее слов раздался хлопок, выстреливший пробки. Потом раздался еще один хлопок-выстрел. И совсем близко. Хоппер и Марта инстинктивно пригнулись. На веранде кто-то испуганно закричал. И там стало тихо, за исключением продолжавшей играть песни Брюса Спрингстина и группы «Стритбанд». Присев на корточке, Хоппер повернулся к Марте. Раздался еще один выстрел, затем третий. Он хлопнул ее по плечу, и они вместе прибежали за машины, припаркованные у дома, где шла вечеринка. Марта осторожно выглянула поверх багажника машины, а Хоппер посмотрел на дом. Веранда все еще была освещена, кто-то смотрел на них из-за перил. «Ведите всех в дом!» — крикнул Хоппер так громко, насколько осмелился. «Выключите музыку и оставайтесь внутри!» Тень на веранде ничего не ответила, но исчезла. Через мгновение музыка смолкла, свет погас. Затем послышался звук закрывающихся французских окон. Хоппер повернулся к Марте, внимательно осматривавший окрестности. «Кажется, стрелок где-то близко», — сказал он. «Я ничего не вижу», — ответила Марта. «Похоже, стреляли с соседней улицы». «Пошли, надо идти». «Ты знаешь, где мы сейчас находимся?» «Ага, знаю. Уже можно?» Хоппер медленно приподнялся, посмотрел туда-сюда. Выстрелов больше не раздавалось, улица выглядела безлюдной. «Ладно, давай. Только очень быстро. Поняла?» Марта выскочила из-за машины и перебежала парк. Хоппер еще раз осмотрел местность и последовал за ней». Он добежал до универсала практически одновременно с Мартой, и они вместе запрыгнули внутрь. Улица была настолько узкой, что разворачивать машину пришлось в три приема, до предела выворачивая руль. Марта поддала газу, и длинный универсал наехал передним колесом на тротуар. Когда они окончательно развернулись, оба левых колеса оказались на бордюре. Двигатель снова заглох. Раздался глухой удар, машина просела на старых пружинах, затем подпрыгнула и покачалась из стороны в сторону. Марта подняла глаза и испуганно вскрикнула, когда раздался еще один стук, и потолок над ее головой слегка промялся. Машина снова закачалась. Раздались еще два удара, и лобовое стекло перед Хоппером треснуло. Крыша промялась еще сильнее. Марта судорожно боролась с зажиганием, пока машина продолжала раскачиваться, затем посмотрела вперед и удивленно вскрикнула. Хоппер увидел пару ног перед лобовым стеклом, затем еще одну. Две человеческие фигуры соскользнули с крыши и встали на капоте на колени, тут же развернулись и прижались лицами к стеклу, разенув рты и радостно гагача. Все больше и больше людей соскальзывало с крыши универсала. Спереди, сзади, по бокам. Хоппер быстро огляделся, развернувшись на сиденье, хлопнул по кнопке замка сбоку, затем нырнул за Марту и проделал то же самое с ее дверью. Машина была окружена. Эти люди, по-видимому, спрыгнули со второго этажа дома, перед которым остановилась машина. Хоппер... Насчитал семерых, и когда эти люди принялись раскачивать машину из стороны в сторону, он увидел других, идущих к ним по улице пешком. Некоторые были вооружены бейсбольными битами, а один держал в руках пожарный топор. Все были одеты в бледно-голубую джинсовую одежду, похожую на униформу. Еще одна банда. Хоть и негодюки, но Хоппер не сомневался, что это никак не скажется на их шансах на выживание. Марта в очередной раз повернула ключ зажигания, и машина с ревом ожила. Но когда она нажала на акселератор, двигатель снова захрипел и умер. Она стала пробовать снова, пока Хоппер беспомощно наблюдал за людьми вокруг. Автомобиль раскачивался, как потерянный в море корабль. «Если банда немного скоординирует усилия, то вскоре перевернет машину прямо с ними внутри». Хоппер инстинктивно поднял руки, когда лезвие пожарного топора ударило в лобовое стекло перед ним. Стекло не разбилось, но от места удара во все стороны расползлись трещины. Бандит вскочил на капот и снова занес оружие но, поскользнувшись, потерял равновесие и свалился с машины на радость товарищам. Его топор схватил другой член банды и замахнулся второй раз. «Сюда!» — крикнул Хоппер. Схватив в охапку бейсбольную куртку Марты, он тяжело перевалился через спинку переднего сиденья и упал на заднее, дергая ногами. Он почувствовал, как Марта схватила его за лодыжку и, используя его ноги как рычаг, подтянулась к нему сзади. Она рухнула на пол рядом с ним, но он не стал останавливаться. Он переполз через заднее сиденье и оказался в просторном закрытом багажнике. Марта быстро последовала за ним, и они присели за задним сиденьем, когда банда, сосредоточив внимание на передней части машины, принялась бить боковые стекла. Человек с пожарным топором теперь трудился над капотом. Знала ли банда, что он с Марта еще в машине? Хоппер понятия не имел. Но надо было действовать. Сейчас или никогда. Посмотрев окно, он увидел, что улица пуста. Затем обратил внимание на пол универсала рядом с задней дверью и принялся рвать ногтями ковер на полу. Оторвав его, он открыл пространство, в котором должно было лежать запасное колесо. Колеса не было, но он нашел то, что искал – монтировку, прицепленную к борту ниши. Когда он вытащил ее, Марта проскользнула мимо и стала отпирать заднюю дверь с помощью внутренней ручки. Наконец путь к отступлению открылся, и она повернулась к Хопперу. Он кивнул. «Давай, я сразу за тобой». Марта развернулась, выскользнула из машины и со всех ног побежала вниз по улице. Кто-то из банды ее увидел. Хоппер услышал, как двое бандитов закричали и принялись, обегать с обеих сторон машину. Хоппер выскочил, размахивая монтировкой. Его импровизированная дубинка въехала в лицо одному, потом другому. Первый упал и тут же потерял сознание. Второй стал кататься по земле, держась руками за лицо. Пальцы его заливало кровью. Остальные заметили суматоху, но прежде чем добрались до своих павших товарищей, Хоппер уже пробежал половину улицы, интенсивно работая локтями, поскольку хотел как можно дальше оторваться от банды. Впереди он увидел Марту, присевшую у припаркованной машины. Он помахал ей рукой, и она тут же вскочила. Они продолжили бежать вместе.